Московский и Карский советско-турецкие договора на основе решения Политбюро ЦК РКП(б) от 27 ноября 1920 года принять по отношению к Грузии, Армении, Турции и Персии максимально осторожную политику, направленную больше всего к тому, чтобы избежать войны. В ЦК были выработаны и 1 декабря Чечериным высланы в Ереван, Тифлис, Баку-Анкару подробные указания по созыву Конференции для заключения советско-турецкого договора. Чечерин просил турецкое правительство сообщить о своих пожеланиях для заключения договора и об отношении к проекту договора от 24 августа по поводу расхождений между советской и турецкой делегациями, по которым Беккир Сами не мог принять решение. 8 декабря 1920 года турецкое правительство утвердило состав делегации, куда входили Юсуф Кемальбей, народный комиссар народного хозяйства, председатель, Ризан Нурибей. Народный комиссар просвещения Али Фуат Паша, бывший командующий Западным Турецким фронтом, посол Турции в Москве. Получив сообщение турецкого правительства, 9 декабря Георгий Чечерин известил Анкару о необходимости участия в конференции представителей армянского и азербайджанского советских правительств поскольку будут подлежать разрешению территориальные и другие вопросы между этими государствами, Турцией и Россией. Турецкое правительство в лице бекир сами вновь проявило свое агрессивное отношение к Армении, стремясь кемалийские претензии решить руками России. По прибытии через Горские республики Северного Кавказа в Турцию, Бекир Самибей 26 декабря телеграммой сообщил Чечерину Наши военные круги единодушно придерживаются мнения, что Советская Россия даст понять новой Армении, что ангорское национальное правительство останется надежным другом Армении, если армяне будут уважать старый договор. Александропольский договор от 2 декабря 1920 года, и что всякие требования и притязания сверхопределенных и установленных границ, указанных в этом договоре, могут послужить только возобновлением прежних расприй. Он категорически заявил, что уступки какой-либо части турецких восточных провинций Армении ни в коем случае не могут быть не рассматриваемыми, не принятыми ангорским национальным правительством. Предлагая провести советско турецкую конференцию в баку, Нарком иностранных дел турции полагал что она укрепит узы дружбы, уже объединяющей оба правительства и приведет к лучшим результатам. Настаивая провести конференцию в Москве 13 января 1921 года, Чечерин сообщил заместителю Наркома иностранных дел Турции, что в Москву прибудут и делегации Кавказских республик. Это даст нам возможность устранить все недоразумения между Россией и Турцией и положить начало прочной дружбе и тесному сотрудничеству, писал Чечерин. Даже отказ турецкого правительства, советскому правительству, быть посредником между Турцией и Арменией, о чем не без чувства глубокого разочарования писал Чечерин, не мешал наркому иностранных дел РСФСР с уверенностью заявить. Все недоразумения, которые могли возникнуть за прошедший период, будут предметом переговоров на конференции. Она приведет к наилучшим результатам для будущего обеих наших стран, их тесного союза. 15 января, сообщив Наркому иностранных дел Советской Армении Бекзадяну о намеченной конференции в Москве, Чечелин считал желательным одновременный приезд армянской и турецкой делегаций в Москву. Делегация Советской Армении в составе Бекзадяна и полномочного представителя Республики в Москве Терга Апреляна представила в Миндел России справку «Армения до последней армяно-турецкой войны». А это означало, что исходным на переговорах должны были быть границы до сентября 1920 года а не границы, установленные Александропольским договором между Арменией и Турцией от 2 декабря 1920 года, как требовали турки. Созвучно с турками действовали также в Баку. После беседы с турецкими делегатами, прибывшими в Баку для уточнения точек зрения и общей линии, Нариманов в телеграмме Ленину повторял свои прежние угрозы. При решении вопроса в пользу Армении Турция перейдет в лагерь англичан. Москва оттолкнет Анкару, а этого нельзя допустить, ибо это ослабит Азербайджан. Сталин 12 февраля в телеграмме Ленину, осудив политику Чичерина, его позицию передачи Армении ванна, Битлиса, Муша характеризовал как глупую и провокационную. Сталин писал, что требования армянских империалистов не может быть нашим требованием, и что надо запретить чечерину писать туркам, ноты с армянскими националистическими настроениями. Позицию Сталина хорошо знали и члены турецкой делегации, которые дважды посетив его, члена политбюро, наркома по делам национальностей, Наркома рабочей крестьянской инспекции и получили от него поддержку и напутствие. Поддержка Сталина туркам была очевидна. От переговоров с турецкой делегацией был отстранен Лев Карахан, Караханян, заместитель наркома иностранных дел РСФСР, глава восточной политики Наркомата. Мешались и пандюркистские силы из Совета пропаганды и действия народа Востока, которые, воспользовавшись общими установками коммунистического интернационала, выступили в защиту требований турецких националистов. Один из деятелей Совета пропаганды Скачко писал, «Предъявленные Советской России турецкому ангорскому правительству требования – Об уступке Армении Иванского и Битлийского вилоетов подлежит признать совершенно ошибочными и вредящими развитию мировой революции, как отталкивающие восточные страны от союза СРСФСР и отводящие их от борьбы против Антанты. И Россия, и Армения именно в этом случае и должны осуществлять принципы величайших национальных жертв во имя интересов мировой революции. Ибо Турция, безусловно, играет руководящую роль в борьбе восточных народов против западного империализма. После предварительного обмена мнениями между членами турецкой делегации, прибывшей в Москву 18 февраля, и руководителями Наркоминдела России по вопросам, вынесенным на конференцию, турецкая делегация выдвинула вопрос о военной помощи, представив обширный список вооружения и снаряжения. 26 февраля турецкую делегацию принял Ленин. Ознакомился с материалами обеих сторон и, как пишет Чечерин, Ежедневно интересовался ходом работы Конференции, которая официально открылась 26 февраля. Открыл ее Чечерин. С ответной речью выступил Юсуф Кемаль. Члены советской делегации Чечерин, член ЦИК Каркмасов, руководствовались выступлением Ленина на заседании пленума Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов. 28 февраля 1921 года. Выделяет три новинки в области международной жизни: начало конференции с турками, переговоры об окончательном мире с Польшей, события на Кавказе провозглашение советской власти в Грузии. Ленин особенно подчеркнул значение конференции в Москве. Он находил Что Турция пострадала от империалистических держав в последние годы неслыханно и невидимо много. Что отпор современных народов против хищничества, вещь, с которой надо считаться, и тот грабеж, на который империалистические правительства осудили Турцию, вызвали отпор, заставивший самые мощные империалистические державы убрать руки прочь. Вот вещь, которая заставляет эти переговоры с турецким правительством считать очень крупным достижением. Ради спасения Турции от хищников надо было отказаться от подписанного собственноручно декрета о турецкой Армении, прав армян на самоопределение, затем от Карса и других армянских районов. Территориальные вопросы были обсуждены на заседаниях политической комиссии 10, 12, 14 марта. С легкостью советская делегация сделала ряд крупных территориальных уступок туркам за счет советской Армении. Не было сделано ни малейшей попытки отстаивать те земли и районы, которые имеют жизненное значение для республики. На первом же заседании 10 марта советская делегация заявила, после зрелого размышления российское правительство согласно заключить соглашение с Турцией о ее северо-восточных границах. В тот же день была согласована линия границ Батум, Ахалцих, Ахалкалак оставались за Грузией, Александрополь за Арменией. К Турции отошли Карс, Сарикамыш, Ардаган, Артвин, Сурмалу, Кагизман. 11 марта части Красной Армии вошли в Батум, Ахалцих, Ахалкалак. Вопрос о Карсе на конференции вовсе не ставился. Город и область уже считались турецкими. Разговор шел о Нахичевани и Шарур-Даралагиази они также турками были узаконены, как турецкие. На первом же заседании 10 марта турецкая делегация, фальсифицируя политические и демографические факты, заявила, в силу самого факта призвания населением турецких войск Нахичеван оставить под покровительством Турции. Тем не менее, продолжали турецкие делегаты Готовый уступить это покровительство Азербайджану при условии получения от Азербайджана обязательства не переуступить этого покровительства третьему государству. Она не без угроз предупреждала, что турецким войскам трудно было бы оставаться безучастными, если бы вновь это произошло. Без особых возражений российская делегация согласилась с турецкой делегацией, заявив, просто поставить автономию Нахичевана под покровительство Азербайджана. 12 марта эксперты турецкой делегации представили линию границы между Нахичеванским округом и Советской Арменией что, по мнению советской делегации, составила максимум требований Азербайджана. И в этом вопросе, проявив поверхностный подход, советская делегация заявила, что, хотя этот вопрос не имеет первостепенной важности ввиду тесных связей, существующих между союзными республиками, граница между Нахичеваном и Арменией могла бы считаться временной. Будучи уверенной, что советский Азербайджан сделает все, что в его власти, чтобы выполнить свой долг перед Турцией, Россией и человечеством, турецкая делегация настаивала также на передачу под покровительство Турции шарур Даралагяского округа, как весьма важного для безопасности восточной границы Турции. Настаивая на окончательном разрешении этого вопроса. Турецкие делегаты исключали возможность каких бы то ни было переговоров по этому поводу между Арменией и Азербайджаном. Требования турецкой делегации были удовлетворены. Обращая внимание ЦК РКПБ и Ленина на то, что турецкая делегация на конференции все время выступала в роли защитницы и покровительницы протектора мусульман за Кавказе, В частности, Азербайджана, руководитель армянской делегации Бекзадян писал, «Идеологи пантюркизма, надев на себя личину защитницы-мусульман, тем самым на конференции ловко замаскировали свои тайные вожделения оккупировать новые территории, что, к сожалению, не было должным образом разоблачено правительством рабочей крестьянской России» были определены новые северо-восточные границы Турции. Ею была отторгнута входящая до войны в состав Российской империи территория 23 600 квадратных километров с населением более 570 тысяч человек, состоявшая из Карского, Кагызманского, Ольтинского, Артвинского округов южной части Батумского округа и Сурмалинского округа. И это в основном в ущерб Советской Армении, попирание ее права без ее участия, ведома и согласия. Договор был подписан 16 марта 1921 года под девизом «Разрешение принципов братства наций и права народов на самоопределение». Солидарности в борьбе против империализма, желании установить между Россией и Турцией постоянных сердечных взаимоотношений и неразрывной дружбы. В срочном подписании по выражению Чечерина, формального и окончательного договора немаловажную роль играли лондонская конференция, где обсуждался также вопрос о пересмотре Северского мирного договора, и антисоветское восстание в Армении. О наличии Комитета спасения Родины как руководящего органа в республике дважды сообщал в Москву Воротян. 18 марта Воротян писал «Комитет спасения Армении в свое время сообщил вам, что стихийным восстанием трудящихся масс в Армении свержен советский режим» и что 18 февраля вся полнота власти перешла в руки действительных представителей армянской демократии. Между тем, бывший нарком иностранных дел Советской Армении продолжает в Москве выступать и говорить от имени Республики Армения. Считаем важным еще раз обратить ваше внимание на то, что 18 февраля аннулированы все представительства, Учреждение правительства бывшей советской Армении, равно как и все полномочия, выданные кому бы то ни было. Посему выступление Бекзадяна в качестве представителя Армении является грубой узурпацией непринадлежащих ему прав. О причине поспешности подписания договора Чичерин откровенно писал члену ЦИК Иофи. С турками нам необходимо было покончить, возможно, скорее. Каждый день был дорог. Мы опасались, что они свяжутся с Лондоном и покатятся по другой наклонной плоскости. Надо было во что бы то ни стало, немедленно противопоставить создавшийся факт английской политики. В итоге пострадали Армения и армянский народ. Подписав договор, Турки не спешили осуществить вывод своих войск из оккупированной территории. Переговоры командования Красной Армии с турецким командованием завершались лишь голословными обещаниями. Эревань очищен от дашнаков. Надо потребовать от турок немедленного очищения Александрополя и всей армянской территории до зоны Московского договора. Писал Чечерин 4 апреля в чрезвычайному представителю советской России в Анкаре. 7 апреля поступила новая телеграмма Чечерина. Карабекир отказывается очистить Александрополь. После перехода власти в Эревании в руки коммунистов абсолютно необходимо настаивать на немедленном уходе турок из Александрополя. Укажите туркам о последствиях столкновений с Советской Республикой, что означало бы войну с нами. Чтобы этого не было, необходим немедленный уход турок из Александрополя. Мы на этом будем настаивать самым решительным и категорическим образом. 13 апреля командующий 11-й Красной Армией Геккер Потребовал от командующего Восточным фронтом турецкой армии Карабекира немедленного очищения оккупированной части Советской Армении от турецких частей и отвод таковых за границу, указанную в статье 1 договора между Советской Россией и Турцией. В случае не получения от вас извещения о начале вывода частей. Я с великим прискорбием принужден буду дать приказ о вводе красных частей в вышеуказанный район, причем снимая с себя всю ответственность за могущие быть за сим события. Очищение армянских земель от турецких оккупантов и укрепление советской власти в Армении спасли часть армянского народа от дальнейшего физического истребления. 13 октября 1921 года на Карской конференции с участием делегации России Закавказских Советских Республик и Турции были закреплены итоги Московской конференции. С отторжением Карса, Сарикамыша, Кагызмана, Сурмалу и других городов и округов Армения в экономическом, стратегическом и географическом отношении лишилась наиболее важных районов. Александрополь и Ереван ставились под непосредственный удар Турции. Не были учтены интересы 400 тысяч беженцев. Их стремление вернуться домой. Разрешением Нахичеванского и шарур вопроса Турция не только обеспечила себе постоянную связь с Азербайджаном, но и лишила Армению возможности нормальных связей с Зангизуром и Карабахом. Турецкие политики оценили факт передачи Нахичевана Азербайджану как приобретение для них права присоединения к турецкой территории Нахичеванской республики, непосредственно связывающей с братским Азербайджаном. Предостерегающе звучала телеграмма русского телеграфного агентства из Тавриза. Создав Нахичеванский край, Москва не знает того, что творится там. Республика служит как бы мостом между Баку и Ангорой.